Глава шестая. Пройти сквозь строй. Когда я принял предложение из Корнелла, мне еще оставалось провести примерно полгода в Стэнфорде. Я должен был приступить к работе на новом месте в августе 1978 года. Пришлось работать на два фронта. Во-первых, надо было написать статью, показывая, какую теоретическую пользу можно получить, используя предлагаемый мной новый подход. Во-вторых, И это была не менее важная задача. Мне необходимо было подумать над убедительными аргументами на те возражения, которые я регулярно получал, презентуя своё исследование. У экономистов есть свой подход ко всему, и они, как правило, сопротивляются переменам хотя бы по той причине, что ими потрачены годы на освоение конкретно этого угла здания экономической теории. Я хорошо осознал это во время выступления на одной из первых конференций, где презентовал своё исследование. Во время вопросов-ответов один известный экономист спросил меня: "Допустим, я соглашусь с тем, что вы говорите, но что же тогда мне делать? Я умею только решать задачки по оптимизации". Суть его возражения состояла в том, что если я прав и оптимизационные модели плохо описывают реальное поведение людей, то используемый им инструментарий оказывается устаревшим. На самом деле, такая реакция была необычайно спокойной. Чаще те, кто вступал в полемику, возражали мне, объясняя, что я делаю неправильно и какие очевидные факторы упустил из виду. Вскоре у меня появился новый список причин, по которым экономисты могут спокойно игнорировать модели поведения, описанные в первом моём списке. Когда я рассказывал друзьям о полемике, возникающей после моей презентации, то называл это пройти сквозь строй, потому что каждый раз чувствовал себя как осуждённый, которого гонят палками сквозь строй в качестве наказания. Вот несколько наиболее весомых возражений и предварительные ответы на них, которые я сформулировал в то время. В определённой степени эти возражения всё ещё являются предметом для дискуссии. они будут еще не раз появляться на страницах этой книги. «Как будто». Одним из самых серьезных возражений была фраза из двух слов «как будто». Аргумент состоял в том, что если даже человек и не способен на самом деле решать сложные задачи, которые, по мнению экономистов, он может решать, все равно человек ведет себя «как будто он может». Чтобы понять контр аргумент, как будто, будет полезно сделать небольшой экскурс в историю экономики. После Второй мировой войны она, как дисциплина, пережила своего рода революцию. Экономисты, среди которых ведущую роль сыграли Кеннет Эроу, Джон Хикс и Пол Самуэльсон, ускорили уже начавшийся процесс по превращению экономической теории в более формальную математическую науку. Два центральных постулата экономической теории оставались прежними, а именно: экономические агенты стремятся к оптимизации, рационализации, а рынки достигают стабильного равновесия. При этом экономисты стали более изощрёнными в методах, используемых для описания оптимальных решений в заданных условиях, а также для определения условий, при которых рынок может достичь равновесного состояния. Один из примеров так называемая теория организации, которая утверждает, что фирмы стремятся к максимизации прибыли или максимизации цен на акции. Когда современные теоретики только начали вдаваться в проблему того, что же на самом деле это значит, некоторые экономисты возражали, указывая, что в реальности руководители не могут решать такие задачи. Маржинальный анализ, в кавычках, может служить иллюстрацией этого аргумента. Как уже упоминалось в главе 4, фирма, стремящаяся к максимизации прибыли, установит цены и производительность на уровне, где предельные издержки будут равны предельной прибыли. То же самое относится и к найму работников. Найм продолжается до тех пор, пока издержки на последнего работника не станут равны приросту прибыли, которую приносит этот работник. Эти выводы могут показаться довольно безобидными, но в конце 1940-х годов на страницах American Economic Review кипели дебаты о том, действительно ли поведение руководителей организаций соответствует этой модели. Спор разгорелся с подачи Ричарда Лестера, отважного доцента экономики из Принстона. Он был настолько безрассуден, что написал владельцам производственных компаний письма, в которых просил их объяснить процесс принятия решений о найме работников и объёмах выпуска продукции. Ни один из полученных им ответов не был даже отдалённо похож на уравнивание пределов в кавычках. Во-первых, руководители компании, казалось, не задумывались о последствиях изменения цен на продукцию или о возможности изменения заработной платы работников. Вопреки теории, они не считали, что изменение зарплаты заметно повлияет на процесс найма или на решение об объёме выпуска. Вместо этого они просто стремились продать как можно больше своей продукции, увеличивая или сокращая штат работников так, чтобы он соответствовал имеющемуся уровню спроса. Статья Лестера заканчивалась смелым заявлением. Полученные результаты вызывают серьёзные сомнения в отношении достоверности традиционной маржинальной теории и её исходных положений. Лагерь защитников маржинальной теории возглавил Фриц Махлуп, который в то время работал в университете Баффало, но позднее переехал в Принстон к Лестеру, возможно, для того, чтобы продолжить спор лично. Махлуб отбросил данные Лестера, полученные в ходе опроса, заявив, что экономистам не интересует, что говорят люди о своём поведении. Теория и не требует, чтобы фирма на самом деле подсчитывала предельные издержки и предельную прибыль, утверждал Махлуб, однако действия руководителей тем не менее будут приближаться к тем, что обозначены в теории. В качестве аналогии он привёл пример с водителем, который решает, когда совершить обгон грузовика на двухполосной трассе. Водитель не будет ничего подсчитывать, но сможет обогнать грузовик. Так же и руководитель фирмы по утверждению махлу по принимает решение. Он просто будет полагаться на свою интуицию или своё ощущение ситуации и будет просто знать приблизительно и смутно, окупится ли найм дополнительных работников. Махлуп резко критиковал Танны и Лестера, но своих данных им не противопоставил. В эту дискуссию внес вклад Милтон Фридман, молодой амбициозный экономист. В своем эссе «Методология позитивной экономики», которая повлияла на ход дебатов, Фридман утверждал, что глупо оценивать теорию по реалистичности ее исходных положений. Единственное, что имело значение, это предсказательная точность теории. В названии эссе слово "позитивное" имеет то же значение, в котором я использую слово "описательное" в кавычках в этой книге, то есть как антоним нормативный. Чтобы проиллюстрировать свои доводы, Фридман заменил водителей в примере Махлупа на игроков в бильярд. Объяснение было следующим. Предсказывательная точность будет считаться высокой при подтверждении гипотезы о том, что игрок в бильярд производит удары так, будто знает сложные математические формулы, по которым можно задать оптимальное направление шару, будто он на глаз может определить угол движения и так далее, описывая расположение шаров, будто он может мгновенно произвести нужные вычисления по этим формулам и направить шар так, как указали расчеты. Наша уверенность в правдоподобности этой гипотезы основана не на том, что игроки в бильярд, включая профессионалов, могут использовать или действительно пользуются описанным методом. Гипотеза скорее подтверждается тем, что если бы тем или иным способом они не смогли добиться по сути одного и того же результата, их нельзя было бы считать профессионалами. Фридман умел убеждать, и его доводы казались неоспоримыми. Для многих экономистов того времени на этом вопрос был закрыт. Журнал American Economic Review перестал публиковать поступающие в редакцию тезисы по этому спору, и экономисты вернулись к своим моделям, не беспокоясь больше о том, насколько их исходные положения реалистичны в кавычках. казалось, что теорию не опровергнуть простыми апростными данными, даже если защитники этой теории не представили никаких своих данных в противовес. Так всё и оставалось на протяжении ещё 30 лет, к моменту, когда у меня возникли мои странные идеи. Даже сегодня контраргументы в стиле как будто ещё можно услышать на экономических семинарах. Они используются как орудие опровержения результатов исследований, которые не соответствуют тому, что предсказывает стандартная теория. К счастью, Канеман и Тверски смогли придумать ответ на как будто. Их работы по эвристике и отклонениям, а также результаты исследований в области теории перспектив ясно указывали на то, что люди вовсе не ведут себя так. как будто они делают выбор в соответствии с моделью рационального экономического поведения. Когда испытуемые в экспериментах Канемана и Тверски делали выбор в пользу менее привлекательного варианта ответа, то есть альтернативный вариант был во всех отношениях лучше, никак нельзя было утверждать, что они действуют так, как будто принимают решение на основе верного суждения. Также нельзя утверждать, что покупательское поведение профессора Розата В отношении вина является рациональным. В честь Фридмана, которым я искренне восхищался, я назвал свою первую статью по поведенческой экономике к позитивной теории потребительского выбора. В последнем её разделе был подробный ответ на неизбежный вопрос, как будто. Я тоже начал с примера игры в бильярд. Мой главный тезис состоял в том, что экономика, как предполагается, должны быть теорией, объясняющей поведение всех, а не только экспертов. Профессиональный игрок в бильярд может играть, как будто он знает все необходимые законы геометрии и физики, но обычный любитель бильярда, играющий в баре, как правило, целится в тот шар, который ближе всего к лузе, бьет и часто промахивается. Если нам нужны полезные теории, предсказывающие, Как обычные люди совершают покупки, ищут работы, готовят обед, то таким теориям не стоит исходить из предположения, что все люди ведут себя как эксперты. Мы не играем в шахматы как гроссмейстеры, не инвестируем как Уоррен Баффет и не готовим как айрон-шеф. Скорее мы готовим как Уоррен Баффет, который любит поесть в ресторане Дейли Квинн, но таких нет. Обрывочных возражений было недостаточно для опровержения контраргументов, как будто, чтобы одержать победу в этом споре, мне нужны были весомые эмпирические данные, которые бы убедили экономистов. Вплоть до сегодняшнего дня фразу "опросные данные" редко можно услышать в экономических кругах без одновременного использования приставки "только", которая скорее подразумевает "смех да и только". Такое презрительное суждение просто не научно. Данные, получаемые в ходе опросов людей о том, собираются ли они голосовать и за кого, дают удивительно точный прогноз, если с ними аккуратно обращается профессионал в области статистики, такой как Нейт Сильвер. Самое забавное, что эти антиопросные настроения существуют даже несмотря на то, что многие важнейшие макроэкономические показатели формируются на основе опросов. Например, Печатные СМИ в Америке зачастую публикуют ежемесячные отчёты о последних данных по занятости в кавычках и какой-нибудь экономист с серьёзным видом привлекается для интерпретации этих цифр. А откуда берутся эти данные? Они берутся из опросов, которые проводит Бюро переписи. Уровень безработицы, один из ключевых показателей, используемых в экономическом моделировании, тоже выводится из результатов опроса, когда респондентам задают вопрос о том, находятся ли они в поиске работы. Тем не менее, использование опубликованных данных по уровню безработицы не считается в макроэкономике дурным вкусом. Видимо, экономисты не возражают против опросных данных только тогда, когда их собирает не сам исследователь. Однако в 1980 году преодолеть возражение, как будто с помощью результатов опроса было невозможно, требовались настоящие данные, которые бы продемонстрировали, что люди действительно ведут себя неправильно каждый день, когда нужно сделать выбор. Стимулы Экономисты уделяют много внимания стимулам. Если ставки растут, считается, что это стимулирует человека к тому, чтобы думать усреднённее, просить помощи или делать то, что необходимо для решения проблемы. Эксперименты Канемана и Тверски не включали в себя фактор роста ставок, что для экономистов означало, что полученные результаты можно не брать в расчёт. Если бы в лабораторный эксперимент были включены настоящие стимулы, то ставки были бы слишком низкими, всего в несколько долларов. Естественно, возражали скептики, что если бы ставки были выше, то испытуемые делали бы правильный выбор. Это аргумент, не подкреплённый никакими эмпирическими данными, был очень распространён, хотя ничто в теории или практике экономической науки не указывало на то, что экономика имеет дело исключительно с ситуациями высоких ставок. Экономическая теория всё же должна одинаково точно описывать и покупку попкорна, и покупку автомобиля. Двое экономистов из Калте Представили некоторые доказательства, опровергающие аргумент с составками. Это были Дэвид Гретер и Чарли Плот, которые консультировал меня по экспериментальной экономике. Гретер и Плот обнаружили исследование, проведённое двумя психологами из моей неформальной команды научных консультантов, Сарой Лихтенштейн и Полом Слобичем. Те открыли феномен перевёрнутых предпочтений в кавычках. с которым никак не хотели мириться экономисты. В двух словах, испытуемые были вынуждены ответить, что а, они предпочитают б, и что также б, они предпочитают а. Этот результат подрывал теоретический фундамент, необходимый для любой формальной экономической теории, а именно, что у людей всегда есть чётко определяемые предпочтения. То есть мы всегда знаем, что нам нравится Для экономистов не важно, предпочитаете вы жёсткий матрас мягкому дивану или наоборот, но ответ, что жёсткий матрас вам нравится больше, чем мягкий диван, а мягкий диван вам нравится больше, чем жёсткий матрас, для них неприемлем. Так не пойдёт. Учебники по теории экономики закончились бы на первой странице, если бы пришлось отказаться от исходного положения о чётко определяемых предпочтениях, поскольку без стабильных предпочтений просто нечего будет оптимизировать. Лехтинштейн и Слович открыли перевёрнутые предпочтения, когда проводили эксперимент с двумя азартными играми. Первая игра была почти беспроигрышной, давая 97% шанса выиграть 10 долларов, а вторая игра, более рискованная, давая лишь 37% шанса выиграть 30 долларов. Первую игру назвали ставка В, что означало высокую вероятность выигрыша, а вторую ставка доллар. так как в этом случае можно было выиграть большую сумму денег. Сначала испытуемых спрашивали, какую из двух игр они предпочитают. Большинство сделало выбор в пользу ставки В, потому что всем нравилась перспектива почти безпроигрышной игры. Это означало, что ставка В предпочтительнее ставки доллар. Затем этих же респондентов спросили: "Допустим, у вас есть ставка В. За какую минимальную сумму вы были бы готовы её продать?" Такой же вопрос был задан в отношении ставки доллар. Удивительно, но цена ставки доллар оказалась выше, чем цена ставки В. Это означало, что испытуемые всё же отдавали предпочтение ставке доллар. Получалось, что в ставку В они предпочитали ставки доллар, а ставку доллар предпочитали ставки В. Чушь какая-то. Греттер и Плот хотели узнать, что стояло за этими странными результатами. Их основной гипотезой было влияние стимула Примечание. Им нравилась эта гипотеза, даже несмотря на то, что Лихтенштейн и Слович 1973 повторили своё исследование, используя настоящие деньги и казино в Лас-Вегасе в качестве лаборатории в кавычках. То, что Гретер и Плот не приняли во внимание результаты этого эксперимента, можно объяснить другой гипотезой. Возможно, обратные результаты были получены именно потому, что эксперимент проводили психологи, которые по общему взгляду нечасто обманывают испытуемых. Стоит ли говорить, что психологом, который случайно находили статью Геттера и Плота, эта гипотеза была совсем не по душе. Конец примечания. Если бы ставки были настоящими, думали они, то такого результата не было бы. Поэтому они в конце концов повторили эксперимент с настоящими деньгами и к своему удивлению обнаружили, что частота и устойчивость перевёрнутых предпочтений на самом деле даже выросла. Таким образом, увеличение ставок только усугубило ситуацию. Это окончательно не устранило возражение о влиянии стимула. Однако, по крайней мере, можно было ссылаться на их работу в ответ на утверждение, что деньги могут решить все проблемы экономистов в области исследований поведения человека. И как мы увидим далее, эту тему ещё не раз поднимали в ходе дебатов о надёжности данных, полученных в ходе лабораторного эксперимента. Опыт Эксперименты, которые проводили Канеман и Тверски, часто критиковали как одноразовые игры. В реальном мире, говорили экономисты, у человека есть возможность учиться, приобретать опыт. Это был разумный контраргумент. Мы не приходим в эту жизнь сразу хорошими водителями, но большинство из нас действительно приобретает навыки вождения, не попадая в аварии. Тот факт, что умный психолог может замаскировать вопрос так, чтобы испытуемый в лаборатории сделал ошибочный выбор, вовсе не означает, что ту же ошибку человек совершит в реальной жизни. Лаборатории, как считается, не имеют к ней отношения. За стенами лаборатории у человека есть много времени, чтобы практиковаться в принятии решений, поэтому он не сделает тех же ошибок, что совершил в эксперименте. Проблема с приобретением опыта состоит в том, что предполагается, будто мы все, подобно герою Била Мюррея, находимся в мире фильма День сурка, проживая один и тот же день снова и снова. Как только тот понял, в чём дело, он смог начать учиться, меняя что-то одно и наблюдая, к чему это приведёт. В реальной жизни у нас нет такой возможности контроля, и слава богу, Хотя в результате приобретения опыта становится сложнее. По словам психологов, для того, чтобы научиться чему-либо на собственном опыте, требуются два условия: частая практика и немедленный результат. Если одни соблюдены, например, при обучении вождению автомобиля или езде на велосипеде, то мы учимся, совершая ошибки в процессе учёбы. Однако со многими проблемными ситуациями в нашей жизни дело обстоит совсем не так, и тут возникает любопытный вывод: Возможность приобретения опыта и наличие стимулов являются в некоторой степени противоречивыми контраргументами. Впервые я это понял в ходе публичного обсуждения, похожего на те споры, что мы вели с Кеном Бинмором, британским исследователем теории игр. На конференции, организованной для студентов и выпускников, я и Бинмор читали лекции по одной в день. Я презентовал новые результаты исследования в области поведенческой экономики, а Бинмор, хотя и читал лекции совершенно по другой теме, каждый раз в начале своего выступления высказывал своё мнение по поводу темы моей предыдущей лекции. После моей первой лекции Бинмор поделился своей версией контраргумента про низкие ставки. Он сказал, что если бы у него был супермаркет, то он бы внимательно отнёсся к результатам моего исследования, потому что в случае недорогих покупок мои результаты могли бы пригодиться. Однако, если бы у него был автосалон, то моё исследование для него было бы бесполезным, потому что в условиях высоких ставок люди принимают рациональные решения. На следующий день я выступил с лекцией, которую назвал в его честь "Континуум Бинмора". На доске я написал список товаров, расположив их в порядке слева направо по частоте приобретения. Слева я начал с обедов в столовой каждый день, затем были молоко и хлеб дважды в неделю и так далее, заканчиваясь визитами автомобилями, домами, выбором профессий и выбором супругов, не более двух или трёх раз в жизни, что характерно для большинства людей. Обратите внимание на тренд В некоторых случаях мы совершаем выбор довольно часто, чтобы научиться делать его правильно. Однако, когда дело доходит до покупки дома, выбора ипотеки или места работы, у нас нет возможности практиковаться или научиться на собственном опыте. Когда речь идёт о пенсионных накоплениях или запрете клонирования, то решение принимается единижды, поэтому аргумент Бинмора должен был работать наоборот. Поскольку приобретение опыта требует практики, мы скорее всего будем делать правильный выбор в условиях низких ставок, а не больших. Это означает, что скептиком придётся решить, какой из двух контраргументов они хотят предъявить. Если приобретение опыта является ключевым, тогда при повышении ставок рациональность принимаемых решений будет снижаться. Рынки, невидимый жест Самый важный контраргумент связан с рынками. Я хорошо помню, когда впервые он был адресован Аамосу. Это произошло на ужине в рамках конференции, которую организовал Майкл Дженсен, ведущий исследователь бизнес-школы Рочестера, где я в то время преподавал. На тот момент Дженсен был большим почитателем и теории рационального выбора, и эффективности финансовых рынков. С тех пор он во многом изменил свои взгляды. Думаю, конференция для него была возможностью разузнать, что это за суета творилась вокруг Канемана и Тверский. Кроме того, он мог хотеть воспользоваться случаем, чтобы вправить мозги двум запутавшимся психологам. В ходе беседы Амос попросил Дженсена оценить способности своей жены принимать верные решения, и Майк начал развлекать нас историями о нелепых с точки зрения рационального экономического поведения её поступках. Например, она купила дорогой автомобиль и отказалась на нем ездить, боясь, что случайно поцарапает. Потом Амос попросил Дженсона рассказать о своих студентах, и Майк забросал нас примерами того, какие глупые ошибки они делали, и жалобами о том, как медленно до них доходят основные понятия экономики. Чем больше вина мы пили, тем интереснее становились истории Майка. И, наконец, Амос нанес удар Тома. "Майк", сказал он. "Похоже, ты считаешь, что никто из твоих знакомых не в состоянии принимать даже простейшие рациональные решения, но при этом полагаешь, что все экономические агенты в твоих моделях гении. Что из этого следует?" Дженсен был невозмутим. "Амос", ответил он. "Ты просто не понимаешь". И разразился речью о авторстве, которое я приписываю Милтону Фридману. Я не мог найти в работах Фридмана именно такие аргументы, но в Рочестере в то время все цитировали дядюшку Милти, как его ласково называли. Речь была примерно такая. «Предположим, есть люди, которые совершают глупые поступки, как используемые в твоих экспериментах. И эти люди вынуждены вступать в взаимодействие между собой в условиях конкурентных рынков. В этом случае – Я называю этот аргумент невидимым взмахом руки, потому что, по моему опыту, ещё никто никогда не заканчивал это предложение без активной жестикуляции, а кроме того, считается, что этот аргумент имеет отношение к невидимой руке, о которой писал Адам Смит, чьи работы одновременно загадочны и переоценены. В общих чертах аргумент сводится к тому, что рынки каким-то образом дисциплинируют людей, которые ведут себя неправильно. Взмах руки при этом обязателен, потому что нельзя логически объяснить, как рынки превращают обычного человека в рационального агента. Допустим, вы обращаете внимание на потраченные средства и съедаете большой десерт после обильного ужина только потому, что уже его оплатили. Что с вами произойдёт? Если вы часто совершаете такую ошибку, то возможно, нарастите себе жирок. В остальном же всё будет в порядке. А если вы страдаете от неприятия убытков, это смертельно? Нет. Допустим, вы решаете начать своё дело, потому что уверены в успехе, оценивая свои шансы в 90%, хотя известно, что большинство стартапов разваливается. Что ж, вам либо повезёт, и вы преуспеете в своём начинании, либо будете тянуть этот бизнес едва сводя концы с концами. Или, может быть, вы решите отказаться от него, закроете фирму и займётесь чем-то другим. Каким бы жёстким ни был рынок, он не может превратить вас в рационального агента. За исключением редких случаев, неспособность действовать в соответствии с моделью рационального поведения не смертельна. Иногда невидимый жест сопровождается контраргументом о стимулах, подразумевая, что когда ставки высоки и выбор сделать сложно, люди обращаются за помощью к экспертам. Проблема с этим аргументом в том, что найти настоящего эксперта, у которого не будет конфликта интересов, задача непростая. Нелогично считать, что некто, недостаточно осведомлённый для того, чтобы выбрать хороший инвестиционный портфель для пенсионных накоплений, каким-то образом при этом сможет найти хорошего финансового консультанта, ипотечного брокера или агента по недвижимости. Многие заработали состояние на продаже волшебных снадобий и на финансовой пирамиде Понцы, но мало кто разбогател, продавая совет: не покупай эту ерунду. Другая версия этого контрargumentа указывает на то, что силы конкуренции неумолимо толкают фирмы на путь максимизации прибыли, даже если руководители являются простыми людьми, включая тех, кто не отличался успехами в учёбе. Безусловно, в этом утверждении есть доля смысла, но на мой взгляд, его значимость сильно переоценена. За всю свою жизнь я не могу припомнить, чтобы эксперты считали будто General Motors компания с разумным менеджментом. При этом она продолжала кое-как существовать на протяжении десятилетий, и большую часть этого времени была крупнейшей автомобильной компанией в мире. Возможно, после кризиса 2009 года её вообще бы не было, но благодаря государственной поддержке General Motors стала второй крупнейшей автомобильной компанией в мире, уступив немного Toyota, зато опередив Volkswagen. Вероятно, силы конкуренции действуют не так уж быстро. Существует и более убедительная версия контр аргумента Дженсена. Место утверждения, будто рыночные силы заставляют человека действовать рационально, можно обратить внимание на то, что рыночные цены остаются рациональными, даже если многие экономические агенты являются просто людьми. Этот тезис звучит правдоподобно, может быть даже убедительно, однако он ошибочен. Почему он ошибочен? Это длинная история, к которой мы обратимся в разделе 6. Для того, чтобы поведенческая экономика как самостоятельная дисциплина получила признание, нам над было найти ответы на поставленные вопросы. До сих пор некоторые из них так и остаются без ответа. Однако теперь, вместо обрывочных возражений, есть возможность сослаться на исследования, изучающие поведение реальных людей, взаимодействующих друг с другом в условиях высоких ставок на рынках, даже финансовых, где невидимый жест, казалось бы, может заменить все аргументы. Осенью 1978 года я переехал в штат Нью-Йорк, в Итаку, чтобы начать работу в университете Корнелл, а в памяти все крутились воспоминания о прохождении сквозь строй. Итака был маленьким городишкой, зимы там были длинными, а делать особо нечего. В общем, это было отличное место для работы. Будучи в Калифорнии, я успел закончить две статьи. Одна из них была посвящена моему списку, а другая называлась «Итаку». Экономическая теория самоконтроля. Написать текст было легко, а опубликовать совсем другое дело. Первая статья, которую я уже упоминал, к позитивной теории потребительского выбора была отклонена 6-ю или 7-ю авторитетными журналами, точную цифру не помню. Глядя с сегодняшнего дня, я этому не удивляюсь. В статье было много идей, но мало доказательств в их защиту. Каждый раз отказ приходил с блоков комментариев рецензента, часто с язвительными рекомендациями учесть их в новой версии статьи. В общем, прогресс мой был невелик. В какой-то момент я понял, что мне просто надо опубликовать эту статью, хотя бы потому, что необходимо было двигаться дальше. К счастью, два экономиста, позитивно настроенные в отношении новых идей, начинали выпуск нового журнала, который назывался «Стар». «Журнал экономического поведения и организации». Я подумал, что они, должно быть, с нетерпением ждут предложения от авторов и послал им свою статью, которая и была опубликована в первом номере. Итак, у меня была первая публикация в сфере поведенческой экономики, хотя и в журнале, о котором никто не слышал. Если я планировал оставаться в академической сфере и получить постоянную должность в исследовательском университете вроде Корнелла, Мне необходимо было начать регулярно публиковаться в ведущих научных журналах. Я вернулся из Калифорнии, имея на готове две идеи в списке, тем для дальнейшего изучения. Первая заключалась в том, чтобы понять психологию траты денег, их накопления и другие примеры финансового поведения. Все то, что теперь известно как рациональный расчет. Вторая состояла в изучении самоконтроля и в более широком смысле изучении выбора между сейчас и потом. Следующие два раздела книги посвящены этим темам.